Марат прекрасно отдавал себе отчет, насколько трудна задача, возложенная на него, и не отказался от отдыха, который был ему предложен капитаном. Однако он успел во время перерыва объяснить Крутицкому, как подвязывать сосуды к т р о с б а т а р е и После обеденного перерыва, уже втроем с Крутицким, они принялись выносить сосуды из склада, подносить их к барабану трос-батареи, укупоривать их, подготавлять для них петли из проволок. Покончив с этой работой, в 16 часов с полной зарядкой аккумуляторов в скафандрах, термосов, патронов с жидким кислородом, в походном вооружении с набором необходимых инструментов и глубоководным термометром у пояса, Марат и Павлик стояли в выходной камере, почти совсем готовой к выходу из подлодки. В последнюю минуту в камеру вбежал Шилавин, И всучил Марату глубоководный б а т о м е т р «Пожалуйста, Марат, это вас, я думаю, не очень затруднит. Небольшую пробу воды из глубины очень прошу». Сейчас же за ним торопливо подошел зоолог, и, отведя Павлика в сторону, тихо, чуть смущенно сказал. «Смотри, Павлик». «Если попадется что-нибудь особенно интересное, не упусти, пожалуйста. Я буду тебе очень благодарен. Конечно, если обстоятельства и, так сказать, время позволят. Пожалуйста, Павлик». Через несколько минут Павлик и Марат шли уже по склону, неся на плечах конец трос-батареи, ее приемник, похожий на закрытый, несколько вздутый в середине бутон гигантского тюльпана. Спустившись шагов на пятьдесят, они положили этот бутон на обломок скалы, чтобы проверить механизм пуска трос-батареи. На тросе у основания бутона находился большой с широкими лапками выключатель. Марат повернул его, и бутон начал медленно раскрываться, словно распускающийся цветок. Через минуту приемник... представлял собой огромную выпуклую в середине головку подсолнечника, усеянную словно семечками черными точками термоэлементов. Убедившись в исправности трос-батареи, Марат еще раз повернул выключатель, и бутон закрылся. — Ну, Павлик, в путь, на плечо, раз-два, пошли! Медленно, незаметно, Темпы работ на подлодке нарастали. Исключительно напряженная работа начальников бригад и самого капитана приносила свои плоды. Немало помог делу изоолог. Он придумал новую комбинацию витаминов, обычно добавляемых в какао, с недавно открытым витамином к l 2 которая сразу начала успешно бороться с усталостью команды, подняла настроение, увеличила работоспособность людей. Кок Белоголовый, по указанию зоолога, каждые два часа приносил им по чашке «живой воды», как прозвал это какао р о м е й к а и заставлял их тут же при себе выпивать. На помощь пришел и лейтенант Кравцов. Ему было разрешено вставать с койки, ходить, читать, и писать. Хотя его физическое состояние все улучшалось, но никто уже не мог узнать в нем прежнего веселого лейтенанта, смешливого, любившего поболтать и поблагурить, любовно следившего за своей наружностью. Бледный, осунувшийся, небритый и с запущенными бачками, он часами неподвижно лежал на койке, молчаливый, с устремленными в потолок глазами – думая о ч ё м т о своем, должно быть тяжелым и м у ч и т е л ь н о Иногда из его груди вырывался вздох или стон, он начинал беспокойно ворочаться сбоку на бок, вставал, переходил в кресло и вновь возвращался на койку, словно не находя себе места, словно стараясь уйти от каких-то тягостных воспоминаний. Сегодня, узнав от зоолога, что напряженность общей работы еще больше возросла, он робко и нерешительно попросил его получить у капитана разрешение сменить в центральном посту старшего лейтенанта.